По логике вещей Диана должна была просто умирать от счастья, но она не могла не думать о совершенном с непостижимой чудовищной жестокостью убийстве. То, что она увидела на экране сканера, день и ночь стояла перед глазами. Откуда такое зверство? Почему человек, спасший ее сына, несколько часов спустя умер такой страшной смертью? — Я могу присесть. Диана подняла глаза. Перед ней стоял лейтенант Ланглоа. Выглядел он точь-в-точь, точь, как накануне. Черное пальто, черные джинсы, черная майка. Она была почти уверена. В шкафу у полицейского висит несколько таких, с позволения сказать, комплектов. «Да и скелетов там наверняка предостаточно». И пахло от инспектора не одеколоном, а свежевыглаженной одеждой. Диана поднялась со скамейки. «Давайте лучше пройдемся. Не возражаете?» Сыщик кивнул. Диана направилась в сторону верхних садов. Газон разделялся на три отлоги аллеи. Ланглуа произнес жизнерадостным тоном. — Как хорошо, что вы назначили встречу именно здесь. — Люблю это место. Я живу совсем рядом. Они поднялись по каменным ступеням. День выдался ненастный, и людей на тропенках было совсем мало. Дул прохладный ветер, и деревья жемана шелестели листвой, как женщины, подхватывающие юбки под вентиляционными решетками в метро. Инспектор сделал глубокий вдох и объявил. «Не думал, что когда-нибудь на это решусь». «На что именно?» «Подгрести к сидящей на скамейке Люксембургского сада красивой девушке. «Ого!» — присвистнула Диана. «Она была польщена и смущена одновременно». Казалось, что все страхи, все тревоги куда-то улетучились, но Диана с некоторым отвращением к себе и к своему спутнику подумала о неистребимом эгоизме живых по отношению к усопшим. В это мгновение гладкие листочки, свежесть ветра, доносившиеся издалека детские крики составляли единственную подлинную реальность и даже воспоминания о фон Кейни не могло испортить прелести момента. Лейтенант начал рассказывать. Когда я стажировался в инспекторской школе, меня как магнитом тянуло в сорбону послушать лекции на филфаке. Вечером я приходил сюда, в Люксембургский сад. В те времена мне казалось, что я избежал природного катаклизма, не стал безработным. Но меня настигла другая, куда более страшная катастрофа. Какая именно? Он развел руками. Полное безразличие парижанок. Я гулял по парку, смотрел, как они сидят на железных стульчиках, читают, изображая гордую неприступность, и думал. «Как же тебе, братец, с ними заговорить?» «К таким подойти и то непросто». Губы Дианы дрогнули в едва заметные улыбки. «Нашли ответ?» «Увы!» Она наклонила голову к плечу и произнесла доверительным тоном. «Сегодня проблема решается просто. На крайний случай можно козырнуть удостоверением. Что да, то да». А еще лучше заявиться сюда с командой и всех повязать. Диана расхохоталась. Они шли к воротам, выходящим на улицу Агюста Конта. Дальше сад суживался. Посетителей здесь было гораздо меньше. Ланглуа спросил, как дела у Люсиена? Ему и правда лучше. Пульс в руках и ногах хорошего наполнения. Невероятно! Диана не позволила ему продолжить. «Жизнь, смерть, вы мне это уже говорили!» Ланглау усмехнулся. Вид у него при этом был ужасно хитрый и по-детски обаятельный. Сыщик посерьезнел. «Я хотел сообщить вам новости. Мы установили личность таинственного доктора. Фон Кейн, его настоящее имя». Диана спросила, постаравшись скрыть нетерпение. «Так кем же он был?» «Доктор сказал вам правду. Он был главным анестезиологом детской хирургии больницы Шерите. Гигантское заведение вроде той клиники, где лежит ваш сын. Кроме того, руководил кафедрой нейробиологии в Свободном университете Берлина кейн проводил колоквиумы по проблемам нейростимуляции и ее связи с акупунктурой. Сами видите, звезда первой величины. Диана вспомнила, как седовласый великан стоял в полумраке палаты перед кроватью ее сына и вкручивал иголки в его тело. Где он научился технике иглоукалывания? Точно не знаю. Но в 80-х доктор провел около десяти лет во Вьетнаме. Лейтенант на ходу достал из кармана картонную папку и время от времени сверялся с записями. Фон Кейн был восточным немцем, жил в Лейпциге, потому-то его и пустили во Вьетнам. Тогда это была совсем закрытая страна. Хотите сказать, он был коммунистом? И именно так. В то время восточному немцу было гораздо легче поселиться в Хошимине, чем отправиться за покупками в Западный Берлин. Патрик Ланглуа перелистал еще несколько страничек. Единственная сумеречная для нас зона в его карьере. Период между 1969 и 1972. Никто не знает, где он был в те годы. После разрушения стены фон Кейн вернулся в Германию, и поселился в Западном Берлине. Он очень быстро освоился, проявил себя, и интеллектуалы, бывшие ФРГ, приняли его в свой круг. «У вас есть хоть какая-нибудь версия убийства?» Диана решила вернуть сыщика к реальности. «Никаких мотивов. Все восхищались этим человеком, несмотря на одну его странность. О чем вы?» Он был невероятным бабником. Каждой весной соблазнял медсестер более чем экзотическим способом. «Как именно?» Фон Кейн пел оперные арии. И его пение сводило с ума весь женский персонал больницы. «Настоящий Казанова. Но я не верю, что ревность может быть мотивом». «Тогда что же?» Сведение счетов. Месть за погибших ГДР близких. Что-то в этом роде. Но фон Кейн вышел из игры. Жил во Вьетнаме и не был увлечен в контактах с коммунистическими властями, хотя я продолжаю копать в этом направлении. Они перешли в сады обсерватории. Дома подступали вплотную к высокой решетке тенистого прохладного парка. Честно говоря... Выдержав секундную паузу, произнес инспектор. «Один вопрос волнует меня не меньше самого убийства. Почему этот человек проник в больницу ради вашего сына?» Диана вздрогнула. «Вы усматриваете связь между убийством и Люсьеном?» «Не выдумывайте. Но его вмешательство — часть головоломки. Оно способно помочь нам лучше понять этого человека».